Горячее сердце, скованное льдом. Пустая пристань была ни разу не вдохновляющей. Редкие игроки, еще более редкие НПС, бродящие где-то вдалеке, возле небольшого поселения. Кир уселся прямо на дощатый причал, уставившись в свой инвентарь, пока Банан разбирался с картой и заданием. босс у меня есть комплект путешественника. Там всякие палатки, спальники и прочая муть для создания лагеря». «Создав лагерь, у нас будет безопасная зона, к которой не будут приближаться монстры!» Кивая словам демона, пожиратель мысленно строил подходящий маршрут, пока его слегка не толкнули плечом. Клыкастая улыбка Кира воодушевляла, давая понять, что этот путь можно будет пройти с поддержкой. Они переглянулись и уверенно пошагали вперед, полностью игнорируя поселение. Оно им не требовалось. А тратить время на беседы с НПС было бы бесполезно. Огромные стены создавали ощущение неприступности. Слабым местом были лишь открытые ворота, около которых все так же стояла стража. По спине пробежали мурашки от воспоминаний. Чувство некоего спасения после неприятного приключения среди темных эльфов. Стража контролировала проход за стены. Но, показав наличие задания на территории диких земель, войны отходили в сторону, пропуская членов гильдии вперед. В нос ударил запах лесного массива. Влажный сладкий аромат отвлекал от ужасов, таящихся в густой растительности. — Давай не будем останавливаться, пока не найдем цель. Или хотя бы приблизительно не будем готовы. Шин даже не обернулся к своему напарнику, увеличивая скорость шагов. — Как угодно, босс. Надеюсь, нам окажут теплый прием. Клишированное окончание фразы буквально пробудило в лесу нечто темное. Урчащий вздох явно большого существа донесся до ушей, и некогда багровый демон побледнел. Вряд ли от ужаса, скорее от взгляда пожирателя, который недовольно хмурил брови, сверля кироглазами за его длинный язык. Щелкнув ножными, мужчина схватился за рукоять своего меча оголяя его для битвы. Бушующее волнение листвы усиливалось, и, буквально прогибая дерево, на небольшое поле вышло существо размером со слона. Гуманоидная форма. Смесь обезьяны и медведя, из пасти которого стекала зеленая слизь. «Танкую. Бьешь по уязвимым частям». Выходя вперед, банан сгруппировался для атаки, направляя меч на существо. На его лице засияла улыбка, медленно разрывая кожу его щеки, оголяя костяную пасть. «Дважды повторять не надо, босс». Взмахнув косой, демон прокрутил ее вокруг себя, тут же используя один из своих навыков. Рывок в сторону. Кир скрылся в зарослях, и монстр тут же дернулся в его сторону. Лязг первого удара шина вновь забрал агр-существа. Двигаясь уже свободно, словно всю жизнь управляясь с мечом, пожиратель отбил удар огромной руки обезьяны, проведя гладью меча по прочной шкуре, после чего развернулся на месте, и клинок вонзился вплоть предплечьем монстра, заставляя того кричать громче обычного. Этого было достаточно для демона. Отпрыгнув от дерева, рогатый раскрутил косу, резким ударом отделяя левую руку чудовища от самого тела. Не останавливаясь, банан рывком прорезал другую лапу монстра, добираясь прямо к его телу. Клинок вспыхнул с серым пламенем, оставляя на торсе рваные раны. Заканчивая, встав в позицию замаха, демон закрыл глаза, используя очередной навык. Его коса увеличилась в размерах, и когда глаза демона открылись, он нанес решающую атаку, отделяя в этот раз голову. Существо упало на колени прямо перед шином, медленно распадаясь на тысячи пикселей. Меч тут же был возвращен в ножны, а сам пожиратель с самодовольным видом повернулся к своему напарнику. — Босс, ваше лицо. Чего — Чего? Рука машинально коснулась лица, чувствуя, что превращение начало происходить само. Словно грязь мужчина начал смахивать со своего лица. — Обращение, дергаясь все сильнее. — Все в порядке порядке. Монстр исчез полностью. Шин тут же начал собирать с него лут, пытаясь не думать о своей проблеме. Это заняло буквально пару минут, и они двинулись дальше. Периодически поглядывая на карту, отряд шел вглубь леса в полной тишине. Кир не желал спрашивать ничего лишнего, просто наблюдая за локацией, а сам банан был в раздумьях. С каждым новым сражением он не чувствовал себя тем, кем был в начале пути. Битвы становились чем-то обыденным или даже праздничным, поднимая его настроение до чувства некоего удовлетворения. Это пугало. Дрожь в руках проходила сразу, как только появлялся противник, а костяное лицо становилось роднее, чем его собственное. Точка задания была уже близко, отчего напарники вцепились в свое оружие. Перебирая пальцами по рукояти, шин вздохнул морозный воздух и застыл. Тебе не кажется, что стало прохладно? Прохладно? Не уверен, но в статусе указано «морозный ветер». Смотря куда-то наверх, демон нажал на эффект, молча читая его. Между ними пролетел голубой дымок, словно кто-то окрасил поток воздуха, давая понять, что вот он, морозный ветер. Это навык. Вытащив оружие, они безмолвно сделали рывок через заросли прямо к источнику способности. Пробежав несколько метров, они услышали и крики монстров, словно кто-то с ними сражался. Очередное препятствие в виде древесного завала, и вот они оказались на месте задания, а точнее на небольшом поле, в центре которого стояла девушка. Слегка кудрявые волосы спускались до лопаток. Чистая смуглая кожа и руки, что светились той самой голубой дымкой. Девушку окружали монстры, больше похожие на крупных ящериц, покрытых острой чешуей. Но ее это будто бы и не волновало. С каждым очередным нападением монстра она спокойно уворачивалась в сторону, отправляя ледяное копье в тело существа и убивая его моментально. Эта картина заставила напарников замереть на месте. Кир сделал короткий боковой шаг в сторону шина, намереваясь что-то ему сказать, но периферийным зрением он заметил преображение своего босса. Кожа слезла с черепа, разрываясь на участках острых выступов формы пожирателя. Такое чувство, что он был в гневе. Даже не успев сообразить, демон попытался схватить напарника за плечо, но тот оттолкнулся от земли, сокращая расстояние до девушки почти мгновенно. Когтистая рука замахнулась с такой силой и скоростью, что до Кира донесся свист ветра. Перед атакой мужчины возник лед, принимающий на себя весь урон его удара. Девушка тут же оказалась сбоку, взмахивая ледяным мечом. Шин, словно животное, подался в сторону ее удара своей головой, хватая лед пастью, тут же разламывая оружие на осколки. Но ледяная дама лишь улыбнулась. Ее щит разорвался на фрагменты острых льдинок, которые тут же ударной волной впились в тело мужчины. Тот скрючился от проникающих в его плоть ледяных игол. Из земли вырвался столб, ударивший пожирателя в грудную клетку. Словно груша для битья, тело мужчины было подкинуто вверх. Чувство свободного полета прервалось ужасной болью в груди, пронизывающей насквозь. Демон не успевал следить за скоростью сражения и смог лишь выкрикнуть «Стой!». Тело шина пробило ледяное копье, грузно впечатывая его в землю. Пожиратель замер, пронзенный копьем, как беспомощный мотылек, пока девушка подходила ближе. Крик демона заставил ее остановиться и повернуться к рогатому. «Ты кто?» По-прежнему, направляя свою руку на костяного противника, она все же ожидала ответа. «Вы игрок? Пожалуйста, не убивайте его! Нам нужно задание выполнить, а его сорвало с места. Наверное, он подумал, что вы за него задание пытаетесь выполнить, а оно ему очень важно. Пожалуйста, не добивайте!» Оказавшись между девушкой и боссом, демон зажмурился, защищая своим телом друга. «Так, притормози, демонюга, я здесь мимоходом!» Случайно попала через портал, а на меня выпрыгнули ящерица и этот бешеный. Густая темнота ощущалась как мед. Ноги все глубже проваливались вниз, сковывая все сильнее. Шин мог лишь тяжело вздохнуть, чувствуя острую боль в груди. Он не понимал, где он и что он. Но кто-то включил свет. Напротив него, утопающего в темноте, стоял стул, на котором была лишь одна костяная голова. «Отпусти меня, только ради задания. Прошу!» Мужчина жалостливо опустил руки, смотря на молчаливый череп. Его сознание терялось, но он старался поддерживать себя лишь мыслью о Сане. «А мне просто нужно ее спасти. Дальше я не буду сопротивляться. Дай мне закончить». Череп все так же молча лежал на стуле, но что-то в нем поменялось, словно если бы у него были губы, можно было бы заметить улыбку. Яркий свет начал раздражать глаза. Шин лежал на траве, слыша чью-то беседу. Приподнявшись, он застал картину того, как смуглая девушка держала Кира за рога и, дернувая их в стороны, словно управляла самолетом. Они остановились, уставившись на пропудившегося О, очнулся проблемный герой! — с улыбкой сказала девушка, подходя к нему и присаживаясь на траву рядом. — Слушай меня внимательно, герой! «Для начала я тебе не враг, я попала сюда мимоходом, так что давай друг другу мозги не делать. Судя по рассказу твоего друга, у вас тут задание для закрытия аномалии». «Так вот, аномалия закрыта, и, скорее всего, причина этого события — я, так что получай свои призы, и давай больше никогда не встретимся». «Ты слишком много информации выливаешь на меня, не кажется? Для начала, кто ты и что ты?» Глаза мужчины смотрели над головой девушки, где ничего не было. Ни ника, ни названия. Раздумья на эту тему были сразу прерваны. «Зовут меня Эрика. Я член гильдии «Злые сырки». Впервые слышу про эту гильдию. «А, ну, у вас ее нет. А так как сейчас мне не до этого, я пойду дальше. Так что давай, удачи в твоем спасении». С этими словами Эрика пошлепала шином по щекам, И, поднявшись, направилась в сторону леса, напоследок махнув Киру. Огромный поток энергии поднял ветер вокруг, и прямо перед ней открылся портал, который закрылся сразу, как только она в него вошла. Парни переглянулись друг с другом, но сказать что-то не решились. Перед бананом вылезло оповещение о завершении задания, открывая ему новое направление для прокачивания — В этот момент демон лишь наблюдал за тем, как босс кликал по синей панели, каждый раз поджимая губы, словно совершая некий сложный выбор. Все же, решившись пообщаться, Кир цокнул. — Слушай, судя по всему, война уже какое-то время идет. Ты уверен, что хочешь оставить все так? — Да. На нашей стороне очень сильные союзники. Нет никакого повода волноваться. Тем более Варн явно снарядил всех достаточно, чтобы они могли сражаться. Наша цель — добраться до Сана и поднять ее. Дальше уже мы вступим в войну. Скорее всего, если она не закончится, мы уже будем штурмовать главный замок противника. А что ты собираешься делать со своими закидонами с превращением? Не знаю. Буду действовать по мере поступления проблем. Я все равно пока не могу это контролировать. Поднявшись с места, Шин посмотрел на своего товарища и кивнул ему. Они выдвинулись обратно. Задание оказалось слишком странным, словно его просто привели сюда, чтобы выдать новые способности. Помог ли друг за завесой этого мира или просто везение, он не знал. Все, что его волновало — корабль, который должен был появиться только на следующий день. Они вышли с территории Диких Земель слишком спокойно. Стражники вновь поприветствовали маленький отряд, направляя их в таверну в ожидании следующего корабля. — Слушай, я выйду и зайду за полчаса до появления корабля, а то у меня еще остались дела в реальном мире. Кивнув демону, шин направился дальше, слыша, как тело союзника исчезает в пространстве после выхода. В таверне не было ни единого игрока, поэтому банан лишь подошел к хозяину, сняв себе комнату. В голове вновь была свалка мыслей, от которых он продолжал бежать, не желая разгребать. Маленькая комната стала пристанищем. Сев на кровать, он открыл панель навыков. Новый навык «Переварить» — это то, ради чего он старался. Возможность разбирать полученные способности на очки характеристик и распределять их между собой и призывными существами. Скорее всего, именно этим можно будет спасти Сану, если влить в нее очки навыков на восстановление, и также прокачать себя, чтобы стать достаточно сильным, чтобы добраться до создателя игры. Об этом он решил подумать позже, лег на кровать и закрыл глаза.